Михаил Вельдер Бог войны. Учения с треском завалились. Началось с того, что полк подняли по тревоге неожиданно, причём в ночь с субботы на воскресенье. То есть все знали, что в дивизии ожидается проверка. Новый командующий армией намерен провести полковые учения с боевыми стрельбами, но было достоверно известно, что поднимут соседний полк, всегда использующийся в подобных случаях. Полностью укомплектованный, выдрессированный, отличный, показной. Там отменили увольнение, кое-кому задержали отпуска. К отбою офицеры пришли в казармы с уложенными чемоданчиками. В артпарке сняли с консервации тягачи, танкисты прогрели моторы, проверили заправку баков. Все были в напряжении, на готове. Ждали только звонка из штаба, чтобы, перекрывая отличные нормативы, вытянуться в район сосредоточения и приступить к выполнению задачи. А здесь царило спокойствие. Благодушно причастились к радостям субботнего дня, предвкушая, как новый командующий даст прикурить соседям, и в половине первого ночи грянул гром. Время было расчётливо выбрано самое неудачное. Дежурный завершил обход караулов, стянул сапоги, накрылся старой шинелью и заснул, еле вбудить себя в 6. Помощник лейтенант двухгодичник из младших научных сотрудников Туманных наук Врубил в полгромкости транзистор, сел поустойчивее в креслице перед окошком и раскрыл роман. Дежурный по парку, немолодой прапорщик, сел за стол с приятелем, другим немолодым прапорщиком. Они разложили закуску и налили по второй. Старослужащие же солдаты мелкими группами покинули расположение части. Выражаясь разговорным языком, свалили в самоход. В пяти километрах за озером имелось село, а все летом имелись девушки. Сквозь ковыли у них была налажена прочная солдатская дружба. Иные, как водится, обещали жениться, а многим этого и не требовалось. Тёплый июль, крепкий самогон, практически отсутствие конкурентов в селе и могучий нежный пыл 20 лет делал их желанными гостями без всяких обещаний и планов на будущее. Жизнь-то своё требует и берёт. Офицеры, как известно, тоже не монахи. И вдобавок среди них нашлись любители рыбной ловли. А если ночью вдруг плохо ловится рыба, то нигде не сказано, что ловля рыбы есть единственное и обязательное занятие на рыбалке. Короче, приятно расслабились. Все настраивало личный состав полка на лад исключительно мирный и лирический. Ласковая ночь, блеск звезд, томительный аромат травокоса, завтрашнее воскресенье и усиливающая радость от всех этих благ с осознания того, что соседям будет сейчас не до красот и удовольствий. Вздрючат хвосты в гриву, в мыло и пот. В 0 часов 29 минут командующий вылез из газика в полусотни метров от безмолвного КПП с прожектором над закрытыми воротами. Махнул короткой колонней гасить фары, кинул в зубы сигарету из серебряного портсигара и усмехнулся с Вити. Ну, посмотрим без дураков, что тут у вас сделается. Чего стоят эти разгильдяи? И с безжалостным любопытством прислушивался к тишине за стандартным бетонным забором в резбеночных теней. Огоньки сигарет приблизились к циферблатам. Течая служба затрагивала с проверкой, мрачно представляли себе все возможные тягостные и даже позорные последствия, которые не замедлят проявиться. Другие же в ней причастности и ответственности втайне наслаждались отчасти комической стороной назревающих событий. И в 00:30 сонный лейтенантик, не ожидая худого, снял телефонную трубку, и слух его разбудил загробный голос, устрашающе скомандовавший полку боевую тревогу. Очки спрыгнули с лейтенантикавого носа и хрустнули в помутившемся пространстве. На краткое время он очумел и впал в лёгкую панику. Психология военного атакова, что в любой момент он может приучен, привычен ожидать войны. И если тревога неожиданна, то внутри холодеет Мышцы напрягаются. Доведённые до автоматизма команды выскакивают из перехваченного горла не в том порядке. Короче, застоявшийся от долгого покоя и рутины человек впадает в мандраж. Мандраж, понятно, не лучшее состояние, в котором офицер может поднимать по тревоге полк. Кроме того, он имеет свойство передаваться окружающим. Прежде всего, лейтенант довольно сильно пихнул объёми руками храпящего дежурного и сорванно заикаясь проорал: "Товарищ капитан, Боевая тревога. Сол слетел с капитана Мигом и перепутался с явью. Суетясь руками, он натягивал сапоги. Совал под пагон портупею и орал в ответ: "Спокойно, что орёшь? Вызывай по списку, чай, столбом встал". Расчухай вот так, с просонок. Учебная это всё-таки тревога, как обычно, или на самом деле боевая? И тогда Нехитрая дезинформация сработала. Утечка сведений из штаба и военкомата капнула предусмотренно. Психологический расчет нового командующего был абсолютно точен. Он получал товар лицом. Лицо было не ах. Да, не обстрелянный солдат не солдат. И службу понял, а вот если что... Капитан перехватил трубку и заполошенным отрывистым голосом выкрикивал в нее, как под артобстрелом. Нервозность запульсировала по жилам полкового хозяйства. Пошел блинкомом. Вырубилось дежурное освещение. Под черным колпаком тьмы рухнуло с коек, зашевелилось, зашуршало, зашумело, зацокало подковами сапог, защелкало примыкаемыми магазинами, заматерилось, застучало, забегало, залязгало, загрохало дверьми, завопило командами. Сложная и продуманная до деталей военная машина приводилась в действие. И в каждой детали что-то сбоило, что-то не стыковалось. Не палатки цеплялись одна за другую. И вместо предполагаемого стройного движения через несколько минут прочно образовался невообразимый хаос. Кто-то наделся глазом на компенсатор автомата впереди идущего и его вели в санчасть. Кто-то приложился головой о лестницу и по нему сыпался торопливый взвод. Кого-то они могли досчитаться, докричаться, найти. Расыли посыльные. Лишь усугубляли напряжённый разброд. Погнали грузовик по излюбленным местам офицерской рыбалки. Лейтенант и криком слали сержантов собирать недостающих солдат за пределами части. Сержанты и стариков отругивались с достоинством, возражали, что ночью по кустам до света лазить придётся, и перепоручали это молодым. Молодые выбегали за забор и топтались растерянно поблизости, отдыхая. Наличествующий личный состав топтался на плацу и бил злых лесных комаров, проклиная у строителя этой гадской затеи. «Перл-Харбор», — сказал командующий, — «как писал любимый мной в детстве Луи Буссенар, на войне много и часто ругаются». На кухне гремело, в санчасти звенело, в складах НЗ скрипело и стукало, у реки свистело разбойничьим призывным высвистом. В парке рыдали в голос. Один тегач разобран на профилактику, из второго слито всё горючее. Третий простоял на консервации от рождения, по принципу не тронь, не сломается, и теперь не заводился никаким каком. Про порщик успел выбросить пустую бутылку, но закуска красной рыбы валялась под столом, развернувшись о газете. И среди всего этого бардака и безобразия роны взрычали ГТСы противотанковой батареи. Приземистые гусеничные машины с переплюснутыми и разлапистыми длинноствольными пушками на прицепе подползли к повороту из аллеи и остановились. Ворота уже закупорил застрявший танк, размявший о бетонный стол полевую кухню. Разъяренный повар клялся сжечь соляркой поганую бандуру и вытравить мышьяком всю танковую роту. Экипаж заводил буксир и отругивался. Фигура, торчавшая в люке переднего тягача, сказала спокойно, негромко. Рахманов. Давай вокруг второго ангара курилки. И прижав в горло ларингофоны, все за мной. В противоположном конце парка его головной тигач выдувил пролёт забора, и короткая колонна утянулась в темноту, не обратив на себя ничего внимания. Грузовики с резервистами заблудились на просёлочных маршрутах, однако развёртывание приёмного пункта запоздало ещё больше. Задёрганные вечно бжэнцы швыряли об мундирование тюками. Отяжелевшие на гражданке люди напяливали кому что досталось, приобретая вопиющий нестроевой вид. Куция торчит, мешковатая висит, в кость давит и в крик болтается. Строится! Ладно, потом поменяемся. Партизаны флегматично ждали команды, следуя им, тыкались туда, где их вовсе не ждали, потому что посыльные перехватывались по дороге офицерами и усылались с другими распоряжениями. Поучительные воспоминания бывал у ходавней службы бесили девятнадцатилетних сержантов. Разговоры в строю. С рассветом задождило. Палатки шуршали и хлопали, хлюпало, булькало, народ промок, подустал, приуныл. Утряслось всё кое-как только к 6:00 утра. Командир полка стал меньше ростом. Лейтенантов, принявших в взводы пополнение, трясло от изнеможения. Солдаты безнадёжно мечтали поспать и с надеждой пожирать. Командующий наблюдал происходящее со спокойной брезгливостью дипломата, обнаружившего в тарелке мокрицу. Лётчики говорят, что когда Господь Бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе. Мало они той земли видели. Свита с высоты своего безопасного положения осуждающе покачала головами. Хмарь слезнула с прозрачно-лимонного неба, солнце брызнуло сквозь мокрый лес на заляпанную технику, нечётко ровный строй касок, лаковые козырьки начальства. Подразделения получили задачи. На выбитой разъезженной трассе БМП взрёвывая и дымя, наматывая на колёса тонкий слой грязи и взметая из-под неё пылевую завесу, покачиваясь и кренясь на виражах, одно за другим не укладывались в норматив. Почему мало тренируются? Согласно учебного расписания все часы знают твои часы. В год раз дадут норматив на одной машине, а остальные в парке в смазке стоят. Так? Никак нет. Раз не умеют, значит, мало ездит. Мало. Почему? Лимит и горючего. Товарищ генерал-лейтенант Вот на войне и объяснишь про свои лимиты. Изыскать с отличного полка за мелкие нарушения не в защиту. Какой год служишь? 24-й. Так что, мне тебя в службе учить? Не можешь полком командовать. Могу, товарищ генерал-лейтенант. Не вижу, чему ты своих водителей учишь. Всему, что положено, товарищ генерал-лейтенант. Да и по сути одно положено: техникой владеть, боевой специальностью, может не уметь строевой, не знать всякой словесной премудрости, да плевать, но чтоб был водитель в едином стрельбище, посмотрю твою пехоту. Стрельбище ничем не утешило настроение командующего. Офицеры, нервирующе выкрикивали команды, стрелки поочерёдно бежали к огневому рубежу, падали, передёркивали затворы, И в основном мазали. Мухлевать было невозможно. Наблюдач с траншею к мишеням командующий отрёк своего адъютанта. "А что это они у тебя орут на солдат?" неприязненно спросил он, шагая к линии огня. "Стрельба требует спокойствия, и вообще, что за манера дёргать людей?" "Взяло очередь, но неудачлив у вас снайпер автомат. Сколько служишь, гвардеец?" "Год и 8 месяцев в товарищ генерала лейтенант. А сколько раз стрелял? 3. Вот так вот. И этот стрелок, чем он врага поразит? Знанием устала и надрайной бляхой, патроны изыскать, в стрельбе учить, в прицеливании тренироваться ежедневно. Есть. Если стрелок не умеет стрелять, всё остальное ничего не стоит. Ты его гоняешь, муштруешь, мучишь, а потом он промажет, и вся судьба. Ходячая мишень, пушечное мясо, пешка. Моду завели. Кое-как умеет стрелять один человек на отделение, так его титулуют аж снайпером. Солдат тянулся, опустив глаза в неловкости, что присутствует при разносе своему начальству. Смотри сюда! Командующий отпустил на полную длину ремень автомата, захлестнул его под рожок и накинул на левое плечо, упершись левой ладонью сбоку в накладку. «Видишь, стоит мертво, как в станке!» Протянул руку назад, не глядя. «Ну-ка, дай-ка десяток патрончиков!» Лег, скомандовал. «Позвони там пулемет поставить!» Вдали встали три низких зеленых щита, сливаясь с травой. Треснули слитно три короткие очереди. Силуэты исчезли. «Вот так!» Вадим приел. «Ничего трудного, только целься!» Протянул автомат владельцу и тяжёлым ровным шагом пошёл обратно. Время обедать, товарищ генерал-лейтенант. Деловито, не смело доложил командиру полка, надеясь, что хороший обед, как водится, смягчит настроение человека. Хорошее дело, отозвался командующий и направился к своему газику. Еззи на танкодром, там и пообедаем. Полковник изменился в лице. С обедом на танкодроме случилась заминка. Пищу еще не подвезли. Полковник отдал тихий приказ незаметному капитану. «Если узнаю, что обед забрали у других, накажу». Полковник насильственно улыбнулся, как в веселой шутке. Командующий демонстративно сдвинул обшлаг над часами. Когда из хозяйки, ГАЗ-66, сняли термоса и контейнер с мисками, он взял миску, перевернул на траву и ухватил пятерню из-за бока. сжал, приподнял. Жирноватая на ощупь миска выскользнула из пальцев. "Перемыть да никогда", прокомментировал он. "Дежурная ему по кухне передайте пять нарядов от меня лично. Завсталовой трое суток голту в вахты. Мыть с горчицей, или её вам тоже не хватает". Ефрейтор в белой куртке и колпаке торопливо отвернувшись, протёр миску полотенцем, черпанул гущи с одна, снял жарка сверху и протянул с улыбкой. «В Жукова играет!» – зло прошептал полковник командиру танковой роты. «Солдатский демократ!» «Ну смотри, если твои подведут!» Командующий сел за раскладной столик в тени штабной машины, задумчиво помешал ложкой и велел адъютанту. «Неси-ка за мной!» Подошел к ближайшему танку, выше низкорослого экипажа на голову. «А ну, гвардеец, поменяйся со своим генералом мисками!» Адьютант аккуратно опустил генеральский суп на горячую пыльную броню, а солдатский доставил обратно. Командующий скрупулёзно исследовал содержимое миски, хлебнул, пожевал, почимокал. "Гемо как? А мне изжога обеспечена. Огурчики солёные с гнильцой, картошечка подмёрзла. Так, а где же мясо? А, вот это мясо?" Выловил кусочек жила размером с сигарету. А потом солдатики гастрит наживают, под язву желудка в госпиталя окосят. Место-то куда идет? Поворовываем понемножку, кабанчиков откармливаем для штабного магазина. Начпроду предупреждение о неполном служебном соответствии. За в столовой еще трое суток. Зампотыла! К пяти часам полк был разгромлен и деморализован в дребезги. Как с этим не справился бы даже налёт Вражеской авиации. Командующийся с выражением всемирной разочарованности стоял перед свитой на артиллерийском наблюдательном пункте и наблюдал результаты работы гаубичников, пощёлкивая секундомером. Потный майор с пушками на петлицах выкрикивал телефонисту команды, и десяток другой секунд спустя высоко над головою чугунно шелестели и погромыхивали, как железнодорожные составы, летящие из-за леска с огневой позиции снаряды. Разрывыю коснительно разбрасывались вдали от целей. За ранний рискованный шаг. Мигнул телефонисту, и переходя к стрельбе на поражение, огневики заложили дымовые снаряды. Бурый туман окутал район целей. "Стой!" торжествующе объявил майор. "Записать. Цель задымлена". Факир был пьян и фокус не удался. "Зачем же ты её задымил?" поинтересовался командующий. Или, как говорят в артиллерии, без твою мать и снаряд не туда летит. Или раз противника уже не видно, так и нет его. Ты страусом не служил? Ушлый майор Грю предупреждение о неполном служебном соответствии и о деревне в лицо мы фигурой удвинулся с глаз долой. Некогда командующий волию судеб окончил не общевойсковое, а артиллерийское училище. Подобно другому, более знаменитому полководцу за 200 лет до него. И артиллерия оставалась его первой любовью и слабостью. Чем дальше, тем гуще оснащалось его речь энергическими выражениями. Когда внизу на полигоне споткнулся в попыха граната мётчик, зарыв песок в свою трубу и куркнув с ног второго номера, он сплюнул, махнул рукой и отвернулся. Полк не боеспособен. Офицеры подают солдатам пример жульничества и ачкавтирательства. Подушки в казарме равняются по нитке. Трава красится зелёной краской. Э гранаты бросать боятся, страшно. В парке занятия как? Выстроит взвод на солцепёке и толдычит, а солдат преет и терпит. Скорее бы кончилось. Да выведи их в лес, посади в тени, да разтягнить до полусмерти, но чтобы он понимал для дела, со смыслом. Он достал портсигар, прикурил сигарету. Служить не хотят, а почему? Много бессмыслицы и унижений, мало воли. И считает дни до приказа. А то и дедовщина, что снизу вверх по казуха, а сверху вниз хамство. У кого на звёздочку больше, тот другому и тычет. Товарищи офицеры, ему как себя уважать, чем в себе гордиться? Вот и ищет, того надким главным будет. А взводным удобно. Старики отвечают за порядок, а комиссии смотрят бумажки и наглядную агитацию. Чёрт, его знает. Неужели и войны ничему не учат? Мы ведь с вами профессионалы, а не чиновники. Людей и технику в гарнизон. Ну поехали к тебе раздавать всем сёстрам по серегам. Но хотя все уже приблизились к машинам, чтобы ехать, на полигоне очевидно по инерции ещё что-то происходило, потому что из дырявого лесочка вдруг вылетела куцае батарейная колонна. Расходясь веером, резервный тягач отстал и уткнулся за куст. Шесть остальных развернулись с ходу, из них разом, как чертяки из котулоков, выскочили расчёты, отцепили и развели станины, слетели чехлы, ковалды звякнули по сошкам, вгоняя в землю длинные стойки. Фигурка за боевой линией всмахнула флажком, и пушки ударили чётким залпом. Километровые дорожки пылью взметнулись от стволов и протянулись к зелёным щитам. Снаряды шли по низкой траектории. Всё это менее минуты. Командующий поднял бровь вопросительно. Батарея дала два залпа, мигом снялась на подлетевших тягачей и переместилась метров на 500 влево, на позицию с передвижным щитом. "Из-за кто упражняется?" спросил командующий, показывая, что удивлён тем, что в столь завалящем полку кто-то что-то умеет. И то по недоразумению надо полагать. "Командир противотанковой батареи, капитан Степченко" с особой чёткостью доложил командир полка. «А что без приказа? Задобрить меня хотите?» «Никак нет!» – рубил полковник. Командующий неохотно протянул руку, в которую адъютант вложил бинокль. Внизу, на мятой равнине, орудия уже были приведены к бою. Щит полз вдоль линии. Гулка стукнула первое орудие. Высоко подпрыгнув на колесах и на миг зависнув в пылевом шатре, словно подавилось проглощенным в отказе стволом. В бинокль отчетливо просматривалось, как белые щепки брызнули за щитом от образовавшейся дырки. «Хм», – сказал командующий утомленно. Еще пять хлопнули поочередно, и пять раз подкнулся пятнистый прямоугольник в своем движении. «Хм», – повторил командующий. Щит пополз назад. Одновременно скакнули три пушечки. Три нити легкого праха слились в щит. Щит резко дернулся в размахах, помедлил, последовал дальше. вырезали залпом три другие. "Ню что умеет?" с напускным презрением спросил командующий. "Умеет", подтвердил полковник. Батарея тут духнула единым громом, оседающая муть клубилась над огневой. Щит расщепился из зубрина, улетела в куйку ворчащаяся доска. Командующий опёрся о крыло машины и взвинул фуражку. "Да и кэ сюда этого комбата?" приказал он. Газик сорвался с места и рискованно полез прямо вниз с холма. Все наблюдали, как он катит по полю к батарее. Останавливается. Через пяток минут, газуя и рыча, он выскочил наверх. Открылась дверца, и взором ожидающих явилась воронье пугало. Тощая кривая фигура, путая шаг, с издевательской нелепостью промаршировала к командующему. И растреснутый ты на рог доложил. — Товарищ генерал-лейтенант! — Товарищ генерал-лейтенант! Командир противотанковой батареи полка капитан Степченко по вашему приказанию прибыл. Он лихо опустил от козырька руку, и из-под топольчевой ХБ выпал грязный носовой платок. "А, господи", сказал командующий. "Один есть офицер у тебя в полку такой того, вблизи показывать никому нельзя". Посвистел Дунвол с мешком. Ко всему вдобавок, на вишнёвом шнобеле комбата отблескивали невероятные очки. толстые, с какими-то составными стёклами, подобающие, наверное, профессору филологии в читальном зале и спортившему зренью в архивных изысканиях. 15 суток ареста за внешний вид. Командующий пос суровил и выпрямился. Спасибо за отличную стрельбу, капитан. Очеканял он, взяв под козырёк свой жу советскому союзу, недобрым веловатым не командным голосом ответил странный капитан. Выглядел он лет на 40, наверное. Где так стрелять научился? В поле, свободно ответил капитан и даже наметил пожать ей плеч. Генеральская свита слегка нахмурилась, как бы показывая, что осуждает такую вольность, что с командующим армией таким тоном говорить не след. А солдат где учил? улыбнулся командующий. Капитан хрустнул камешком под сапогом. Там же. отозвался он с оттенком утомлённого удивления. «В классе? В парке? Дело не хитрое. Долго ли?» «А по тревоге сколько поднимались?» «С нормативом на отлично», – ответил капитан, так как отвечают на надоедливый вопрос что-то само собой разумеющееся. Командующий обернулся к наблюдателям. «Врет?» «Он не врет», – проговорил комполка. «Противотанковая батарея вышла сразу», – подтвердил коротенький подполковник из Свицких. ей же докладывал там с ходу в воротах пробка встала а не забор палили и вышли вот как сказал командующий неопределённо степченков стоял перед ним по стойке никак не соответствующей ни смирно ни вольно и шевелил пальцами на носу его повисла капля он поднял поток земли и высморкался из каких систем вообще стрелял спросил командующий потому что по обстановке по настроению надо было ещё что-то спросить «Из всех». «Как? Что значит «из всех»?» «Из всех систем наземной и ствольной артиллерии», скучновато уточнил тот. «Из М-30-х, из М-30-х, из ИСов, из ИСов, из Д-30-х, из Д-30-х, из Т-15-х, из Т-20-х тоже, из самоваров и из гвоздик тоже». «И как?» – начал веселеть командующий от необычности случая. Точно так же, с неуставной флегматичностью, ответил Степченков. «Что значит так же? Как вы сейчас видели?» Командующий секунду помолчал, нахмурился. «Полковник, отвези-ка этого хвостуна на закрытую гаубичником и пусть выстрелит. Пятую задачу. Цель укажу сам. А то уж больно выёживается. Проверим. Есть». Безучастно ответил Степченков, с полурасслабленной у козырька рукой, повернулся и, спотыкливо гребя ногами, последовал за сопровождающим. Командующий сдвинул линейки прибора управления огнем и произвел расчеты сам. По полевой связи комариный голос доложил. Капитан Степченков на огневую позицию прибыл. «Прибыл», – недобро переспросил командующий и перевел взгляд на местность. Цель номер четыре. Дот и пехота, укрытая в окопе. «Полная подготовка данных. Даю метеосредний. 200-752-08-007-23. 400-747-08-008-21. Пошло время!» Надавил секундомер. Дышал в нагретую телефонную трубку, ожидая. Буквально через 20 секунд он услышал, как радиотелефонист репетирует команды, подаваемые Степченковым на дальний огневой. Стрелять первому взводу, по доту, взрыватель фугасный, заряд второй, прицел 132, уровень 30-0. Основное направление правее 5-0. Первое огонь – огонь!» Шелестящий прогромыхал в небесах снаряд и выбросил неяркий серо-прозрачный фонтан почти рядом, казалось, с бетонным колпачком среди черно-зеленых прогалин. «Однако...» Отреагировал командующий и скосился в свои записи. Перелет право, двести. Прицел сто тридцать, угломер меньше ноль-ноль-один. Огонь! Встал и опал земляной столб перед целью. Недолет лево сто, недоверчиво корректировал командующий. Прицел сто тридцать один. Батареи, пять снарядов, беглый. Командующий убедился, как первая батарейная очередь накрыла цель на поражение, и только тогда скомандовал: "Стой!" Комполка расправился гордо. "Хулиганит", проговорил командующий. "Вместо широкой вилки мизер ловит. Это ещё не фат. Могло и не повести. А он умеет", весьма заступился комполка. "Он не ошибается". Благодаря этому артиллеристу, комполка сейчас чувствовал себя чем-то даже более правым, чем генерал. Как бы он защищал безупречного человека, а защищать другого всегда легче, чем себя. Кроме того, безупречность защищаемого как бы распространяется на благородного защитника, причастного к успехам своего офицера и руководимого полковым патриотизмом. «А вот перебросьте-ка его на третью огневую, пусть выстрелит из 130 мм. Погляди». И добавил в ручливо. Километров 15 это тебе не в щит перед носом тыкать. Передирчего выискал в цельном пределе дальности. Э, крепер номер 4. Сокращённая подготовка данных. Фугас пробуравил вечерний воздух через те же 20 секунд. У него там что, компьютер в голове? выразился командующий. Что ты быстроват опять? Командующий по привычке старых артиллеристов смотрел поверх дальномера, чтобы засечь разрыв, если он дажет вне границ его обзора оптики. Как вероятнее всего и должно было быть. Арванулось отклонением в одно малое деление, метров 300 переноса. Широкая вилка. На такой дистанции с первого пристрелочного это практически невозможно. Не верите в случайность? Назовите чудом. Темп, что все прицелы просчитаны заранее, так? А он указал тут на майора. Да, он ведь стрелял плохо, значит, всё честно, не мухлевали. Возникший состязательный дух увёл командующего в азарт. Приятно поставить в тупик достойного противника, погонять настоящего специалиста. Вот и такая его в пределах возможностей. Всё равно уже предявлен высший класс. Степченко на провод. Капитан, слушая приказ, Занять огневую позицию за рощей зелёной, между аврагом и отметкой 200, понял? Доложишь по прибытии. Вот так, хитрицы. Удовлетворял он сказал нам полковым офицерам, понимай их скрытую гордость и даже подначку. Сам укажу огневую и сам поставлю цель. Выясним, что можете, а что симулируете. Научились, понимаешь, ухари? Так вашу Сосед это, поди, ещё всё боятся водку выпить, которую на учения припасли, а? Знаю, сам такой был. Зимой в поле минус -30, руки к металлу прилипают. Я своему взводу по 100, сам 200. И жарко. И все засмеялись, разряжая обстановку. Тяжесть на снеладного дня как-то приуменьшилась, сгладилась. Первый снаряд Степченко воссек серп посколков одинокую сосну, которая была ему дана в качестве цели. Ну, сука, восхищённо сказал командующий. Вот так невечёк, милостью Божьей. Так, он скинул часы. Разбор здесь, старших офицеров ко мне, остальным свободны. Теперь, когда Степченко выкорабкался из газика, атмосфера приёма пахла дружелюбием. Командующий жестом оборвал доклад и помедлил. По настроению хотелось ему чуть расстрогаться. открылся грубовато строгим, но душевным и справедливым отцом-командиром, благодарным отличному офицеру за примерную службу. Был мик у местности обнясти Пченкова, но некоторая театральная проникновенность сцены диссонировала с его карикатурной фигурой и несуразным очкастым лицом. И командующий ограничился: "Спасибо за службу, товарищ капитан". "Спасибо тебе, дорогой". И двумя руками стиснул и тряхнул ему кисть. Степченков неловко стоял и переминался. Образовалась пауза. А почему-то прицел дал на два деления больше, чем выходит по подготовке. Командующий отнес от глаз листок. И что это за установка полделения? Почему поправки? По интуиции, вздохнул Степченков. Что значит по интуиции? Вечер, скупо обронил тот. Не понял. То есть температура воздуха ниже. плотность и влажность выше, и ветер вечером всегда стихает. И вечером метеосредний через 15 минут уже не точен, это учесть надо. Так. Перепад высот метров учесть надо. Стоишь ведь не точно на отметке по карте. В степени изношенности ствола да не проще ли сразу при пристрелке? А зачем? Если заранее ясно. Откуда же ясно? Сколько на них давать? Практика. Потом снаряды были с тремя плюсами, а три почти всегда два с половиной. Что ты взял? А, я их часто взвешивал, чтобы выяснить. Снаряды взвешивал. На чём? На медицинских весах. Ну, сказал командующий. Нарвался я на Аса. Глучитесь, товарищ офицеры, что такое профессионал, что такое любовь к своему делу? Что ж ты в капитанах-то застрял, Степченков? Что пребыли? — Образование среднее, товарищ генерал-лейтенант, кончал еще не высшее училище. — А почему в академию не поступал? — Поступал. — Ну и что? — Не поступил. — Почему? — Уж ты-то в строевую не сдал, что ли? — пошутил он. Окружающие готовно не зло посмеялись. Да по зрению неохотно скрипнул Степченков. — А сколько у тебя? — Минус семь с половиной. «Сколько?» «Да...» «Как же тебя проверки не комиссовали!» Степченков развел локтями. Эдакий дрык с обрубками крыльев. «А он таблицу наизусть выучил!» Подал голос майор. «А... Э, так... А если выучил? Чего же не можешь в академию ткнуться?» «Поздно. Сколько тебе?» «Тридцать девять.» «Мм... Да...» Ну а раньше, когда поступал, не догадался. А когда догадался и возраст позволял, больше не направляли. Ясно, сказал командующий. Направлять не направляли, но в полку держали для результативности и на всякий случай. Что был хоть один артиллерист, так. Перевёл тяжёлый взгляд на командира полка. Командир полка вытянулся. Степченко пожал плечами. Короче, спросил командующий начальником штаба: "В отдельный артполк хочешь?" Установилась космическая тишина. Сейчас на глазах у всех происходил один из тех редчайших случаев, которые затем перелагаются в легенду и передаются поколениями офицеров всех округов. Как командующий вознёс личной властью судьбу неудачливого офицера, посадив капитана сразу на подполковничью должность, Так ему понравилась стрельба того. Спасибо, не хочу, ответил Степченко. В толпе произошло лёгкое гудение. Комполка спокойно кивнул головой. Командующий склонил голову чуть набок, как озадаченный победоносный петух. "А почему это ещё?" осведомился он. "Я артиллерист?" "Эй, я тебе не кухню предлагаю. Моя профессия стрелять", сказал Степченко. «Но не могу же я поставить тебя на дивизион», — сказал командующий. «Я вообще тебя гнать должен, узнав официально о твоих очках. Ты понял?» «Понял», — сказал Степченков равнодушно. «И что?» «А, все равно еще год-другой в запас. Хоть бы майора тебе дать, что ли», — раздумчиво сказал командующий. «Послужил бы еще пяток лет». «Если можно...» И тут впервые голос Степченко потерял равнодушную ровность. Он посмотрел на генерала сквозь свои неуклюжие очки с надеждой и даже, пожалуй, с мольбой. Да, крякнул командующий и проницательно спросил. Пьёшь? Степченко пожал плечами. Редко, товарищ генерал-лейтенант, заступился комполка. Ясно, сказал командующий. Благодарность в приказе получишь. А это на память от меня. Сейчас это, конечно, не модно, но что называется, чем могу. Он отстегнул с запястья часы и вложил Степченко в руки. Хочешь носи, хочешь пропей. Дело твоё. Он вздохнул и направился к натянутому тенту, под которым вокруг стола с картой ждали старшие офицеры. Через час Степченко стоял в гарнизонном кафе Стеклашки, именуемом здесь Просторечье Прапорщик. Фуражка его с трудом удерживалась на затылке, очки сползли, китель был расстёгнут, открыв серый заштопанный свитырок. Перед ним на заляпанной мраморной крышке отикали две кружки с пивом, и между пивная же кружка с красным. Водочная бутылка каталась под столом. Старушка с удомойка подняла её и шаркая унесла. Суки! Он кричал, полуплакал Степченко, качаясь на нетвёрдых ногах и хватаясь за крышку столика. Блядь, гады, порточи, поганые. Я артиллерист. Я артиллерист, милостью Божьей. Артиллерия бог войны. Да что вы понимаете? Что вы можете, долбоклюи? Да я вам снаряд в баскетбольное колесо за 10 км прозену. С кем спорить, ну Мой командовать? Да я вас всех утру, дошло бы до дела. Он хлебнул вермута, запил пивом, ткнув в губы мокрой сигаретой и выронил её. Сержант из его батареи, следящий от двери, бережно вложил ему в рот зажжённую сигарету и обнял за плечи. Пойдёмте, товарищ капитан. Вам уже пора. Я помогу, пойдёмте. Ты не видел? Мне командующий армией сегодня руку жал. «Одному я один из всех стрелять умею, и вас, салак, щенков, учу!» «Я знаю, товарищ капитан, что ты знаешь, сопля, пацан, знаешь? Я в Египет просился, не отправили, во Вьетнам не отправили, в Анголу не отправили, суки, гады, в Афган не отправили!» Говно отправляют, а я срок уже отслужил, все сижу здесь. Да я снаряд, душу твою, я его в воздухе чувствую, я его как руками на место кладу, и меня мариновать? Да я вообще ослепну и все равно стрелять буду, я артиллерист. Слеза выкатилась. Я ас, первый, понял? Пойдемте, товарищ капитан. оговаривал мальчишка сержант Поздно уже, закрывают. Вам домой надо. Идёмте.